Глава 16. «Ну и как тебе пришлось в роли пирата? Вы же взяли тот корабль? Честно, мне не понравилось. На суше воевать лучше». «Почему повезло?» «Да потому что как раз в это время с горы спускался отряд имперцев. И я поморщился, представив, что могло быть, пройди они здесь чуть раньше. Могли заметить легко. И кончилась бы наша разведка. Могли и отбиться, конечно, все же двенадцать выстрелов». Это тебе ни топор и ни меч, но шуму бы наделали точно. «Ищут портал», — шепотом уточнил я Укаи. «Да кто их знает?» — так же тихо прошептала девушка. «Может, охотиться ходили?» Долго любоваться на местные достопримечательности не стали, хотя место для этого подходило как нельзя лучше. И на возвышении, и поселок, который организовали имперцы, как на ладони. И даже бухта, где, как я и надеялся, находился всего один корабль. И если на поселок я взглянул лишь мельком, просто чтобы убедиться, что там не поднялась тревога и никто сейчас не бежит, размахивая оружием ни к нам, ни к лодке, то корабль изучал, пристально пытаясь понять, сколько там людей. На палубе сидело только два человека, а вот сколько прячется внутри. Спят или чем-то занимаются. Пока не поднимется шум, не узнаешь. Но пусть он поднимется как можно позже. И в поселке все было тихо. Несколько человек с оружием и в доспехах сидели у костра на берегу, еще двое шли вдоль домов, видимо, обходя территорию, а остальные вели себя вполне расслабленно. Почти уверен, что если кто-то поднимет тревогу, то очень быстро все эти люди кинутся за оружием и доспехами, но на это понадобится какое-то время. Плюс время, которое воины потратят на то, чтобы добраться до лодок, а потом и доплыть до корабля. «Слушай, а маги как-то выделяются?» — шепотом спросил я у Каи, пытаясь понять, где сейчас наши главные враги. «Ну там мантии какие-нибудь или посохи?» «Доспехи не носят некоторые», — неуверенно ответила девушка. «Хотя некоторые, наоборот, носят дорогие, самые лучшие доспехи. Оружие есть у всех». «Понятно», — вздохнул я. «Пока не начнут колдовать, их не вычислишь, так?» «Ну да». «Ладно, а по кораблю, что скажешь, есть мысли?» Таким управлять папа сможет, пожалуй, плечами Кая, если мы поможем. Понятно, нахмурился я. Какая-то невнятная у нас разведка получается. Что-то узнали, а что не знаем. Зато знаем, что корабль один и нас никто не ждет. Уже хорошо. Не знаю, сколько там народу на корабле, но на то, чтобы его зачистить и свалить, у нас будет минут двадцать. Потом с берега явятся гости, подытожил я. «Идем к нашим, а то там Ламар волнуется наверняка». Обратно шли не спеша, внимательно осматриваясь по сторонам и практически не разговаривая, опасаясь, что кто-то все же заметил наше прибытие на остров. Опять же, в сумерках можно идти либо тихо, либо быстро, а спешить нам было некуда. Нападать лучше на рассвете, хотя бы даже потому, что как бы хорошо не ориентировались местные в здешних водах, но обогнуть остров в темноте, не насадившись на камни, сомнительно. «Отдыхаем, готовимся», — подтвердил Ламар мои мысли. «К рассвету выходим». Отдыхать расположились на берегу поближе к зарослям, так, чтобы и с воды в глаза не бросаться, и удобно было. Кое-кто, а конкретно Ламар и ветераны, почти сразу развалились на брошенных на землю плащах, а вот девушкам явно не спалось. Что понятно, падение по каждый день в бой ходит, волнуются. Выспались бы лучше, рано вставать, проворчал я, вернувшись из похода к кустам, и, заметив, что мой плащ, брошенный на траву чуть в стороне от спящих стариков, женская часть отряда уже оккупировала. На мое место сели, а своими плащами укрылись. Нет, так-то резонно, им сидеть на холодной земле вредно, но... В общем, посмотрел я на эту картину и пошел рубить ветки. Не зря же топор за спиной висит, заодно и согрелся. Часть получившейся кучи лапника отдал женщинам, а то заболеют еще, учи потом новых. Ну а на второй половине собрался уже было расположиться сам, но заметил Каю, сиротливо сидящую на лодке, и, махнув рукой, позвал ее к себе. «Ложись, я сейчас еще нарублю», — предложил, указав на приготовленные ветки. «Оба ложитесь», — тут же отреагировал только что крепко спавший старый кузнец. «Хватит уже шуметь на всю округу». На секунду задумавшись, я только усмехнулся и улегся рядом с девушкой, которая тут же укрыла нас своим плащом, а потом тихо поинтересовался у нее. «Ну и что это было?» «Догадайся», — так же тихо ответила девушка. Некоторое время лежали молча, но сон не шел. Впрочем, сколько себя помню, ни разу перед боем по-человечески не спал. Не из-за страха, просто каждый раз лежал и хлопал в темноту глазами, прямо так же, как и сейчас. «Слушай, а про какие сказки Ламар говорил?» «Ну, в которые вы верите?» «Про сказки?» — не поняла Кая. «Ну, он как-то сказал, что вы надеетесь на какие-то сказки», — пояснил я. «Как это меня касается?» «Это не сказки», — повернувшись ко мне, проворчала девушка. «Это легенды, и они правдивы. Я одну из легенд, моя бабушка знала лично». «Любопытно, расскажешь?» «Да там особо рассказывать нечего. Просто к нам из другого мира». Никогда не приходили волшебные животные, но когда все становилось плохо, всегда приходил человек, который помогал нам. Великий воин или вообще избранный, усмехнулся я, вспомнив сюжеты многочисленных книг про попаданцев. Серьезно? Ничего смешного, даже в темноте я ощутил, что Кая злится. Иногда и великие воины приходили, или маги. Маги от нас, не поверил я, да ладно. Почему ты не веришь, явно обиделась девушка. «Потому что у нас нет магов», — усмехнулся я, вспомнив при этом разных шарлатанов, которые с развалом Советского Союза чувствовали себя в обществе как рыба в воде. С одним из таких я даже был знаком лично. Как-то по пьяни мы с ним поспорили на эту тему, но каждый остался при своем мнении. Тогда мне сказали, что я просто слишком устойчив к гипнозу. «Конечно устойчив, хотя бы потому, что не верю во всю эту хрень» а потому не страдаю от примет до разных мошенников. «А еще кто приходил?» — продолжил я разговор, чтобы отвлечь девушку от обиды. «Тот, кто научил наш клан ковать механизмы, например», с энтузиазмом начала рассказывать девушка. «И не только. У нас даже трубы были в городе, которые воду к каждому дому ввели. И что с ним случилось?» «Бабушка говорила, что он улетел», грустно призналась девушка, «но обещал вернуться». Только вряд ли, тогда еще даже отец не родился. Много лет прошло». «Охренеть, я аж сел от удивления». «Карлсон?» «Нет, товарищ Ким», — возразила Кая. «А что?» «Да нет, просто это персонаж наших сказок», — улыбнулся я. «А на чем он улетел?» «На летающем шаре, из этой же кожи», — девушка показала на плащ. Племя потом еще два раза такое склеивало. «И что?» — не понял я. «Почему вы тогда и сами не летаете?» «Так он же летит только туда, куда ветер дует», — поморщилась девушка. «Просто опасная игрушка». «Ну-ну». Я даже головой покачал от удивления. Вот тебе и отсталое средневековье. Странно, что самолет такими темпами не построили. Хотя, признаться честно, про воздушный шар я и сам думал. Вот только если с оружием я еще знакомы смог придумать, то с воздухоплаванием даже рядом не проходил. «Не веришь?» «Почему же верю?» — усмехнулся я. «Удивляюсь просто. Я такие штуки ни разу не видел. Их у нас уже лет сто не используют, только для развлечения, если...» «Вот и я говорю, что игрушка», — кивнула Кая и тут же добавила. «Да и нечего человеку в небе делать». «А чем небо хуже моря?» — тут же возразил я. «По морю-то вы перемещаетесь. Вот и по воздуху летать можно, хотя и сложнее. Зато быстро. Только вам в этот раз не повезло. Почему?» «Потому что я не великий воин, не инженер и не лекарь», — вздохнув, признался я. «И даже не самый умный, если уж на то пошло». «Почему?» — опять повторила Кая. «Хотя бы потому, что будь я умным, то уже был бы дома», — признался я и, отвернувшись, прижался спиной к теплому боку волшебницы. «Спи давай, скоро утро». Поспать так и не получилось. То холодно было, то Кая ворочалась, заставляя думать совсем не о сне, то небо светлеть начало. И Ломар вскочил в полголоса, объявив общую побудку. В лодку погрузились быстро и также быстро отчалили, дружно ударив веслами. «Гребли четверо, я и ветераны, и им, в отличие от меня, несмотря на преклонный возраст, краснеть не пришлось. А вот мне пришлось постараться, чтобы не ударить в грязь лицом. И то пару раз выслушал от кузнеца за то, что тороплюсь, а потом за то, что отстаю». В итоге, как мы огибали остров, я не заметил, как не заметил и того, что вокруг совсем рассвело. Смотрел только на чужие весла. И лишь когда Ламарс скомандовал эти весла убрать, огляделся гляделся вокруг. И вдруг понял, что вражеский корабль совсем недалеко, всего в километре от нас. Стоило нашему суденушку выйти из-за прикрытия скал, как парус наполнился ветром, и мы помчались, примерно со скоростью не спеша идущего человека. «Ну, хоть без весел, уже хорошо». «Что ж так медленно-то?» — озвучил я мысли половина абордажной команды, за что тут же удостоился насмешливых взглядов от ветеранов. Но мне было плевать. Нас заметят раньше, чем мы доплывем. «Ты ж говорил, что все учтено», — усмехнулся Ломар. «Да ну тебя!» — проворчал я и, проверив оружие, вздохнул. «Надо было винтовки делать». «Как ни странно, но и в этот раз нам повезло». Не то часовой спал, не то просто не ожидал увидеть кого-то со стороны моря, но заметили нас, когда до корабля было уже рукой подать, метров двести, не больше. Вот только нам от этого легче не стало. Раздался удар гонга, и через несколько минут на палубу высыпала куча народа с луками в руках. Впрочем, двое из них сразу же упали на палубу со стрелами в груди, хотя я и был уверен, что стрелы просто не долетят до цели на таком расстоянии. И явно недооценил мастерство Ламара и остальных стариков. «Весла!» — рявкнул Ламар, укрываясь за щитом от ответного залпа, и я, торопясь выполнить приказ, подхватил тяжелое весло и закрепил его на уключение. «Рядом со мной в это время то же самое сделали три девушки из моей команды, а четвертая, выждав пока стрелы не закончат стучать по щитам, быстро высунулась и выстрелила в сторону корабля». И тут же спряталась обратно, опередив свистнувшую над головой стрелу на секунду. «Лина, твою мать!» — тут же рявкнул я. «Жопу прижми и не отсвечивай. Как все закончится, зарядишь все патроны. Да я...» я оружие у всех почистишь», — уже спокойнее добавил я, выглядывая из-за щита. «Стрелять только после меня. Всех касается». Ламар одобрительно глянул на меня и тут же, высунувшись по пояс, выпустил новую стрелу в сторону противника. Попал или нет, не знаю, но судя по тому, что на корабле было тихо, наверное, все же не попал. А между тем, мы все ближе подплывали к врагам, и вскоре Ламар отложил в сторону лук и, оттолкнув меня, подхватил весло. Рядом то же самое сделали остальные ветераны. «К бою!» — рявкнул я девушкам и, выхватив револьвер, выстрелил между щитами вмелькнувшего на борту корабля матроса. Ожидаемо не попал, далековато, но напугал наверняка. Буквально через секунду ко мне присоединились и девушки. Две из них азартно полили по всему, что показывалось над бортом, а две оставшиеся терпеливо ждали своей очереди. Патроны в револьвере закончились быстро, и не став брать второй, я спрятался за щитом, перезаряжая. До корабля оставалось не больше 30 метров, и лучше иметь при себе полностью заряженное оружие перед штурмом. А потом борт лодки со скрипом ударился о корабль, и началась самая сложная фаза боя. Ломар, бросив весло, подхватил с одной лодки приготовленную лестницу с крючками и, размахнувшись, бросил ее вверх, цепляя за борт. Затем выхватил меч и только скрипнул зубами, когда я, опередив старого кузнеца, прыгнул с качающейся лодки и начал быстро карабкаться на корабль. Ой, выдохнул, едва успев пропустить меч над собой, и тут же голова солдата, атакующего меня, взорвалась, А я, держась одной рукой за борт, второй выхватил оружие и открыл огонь, практически не целясь. Рядом уже стукнула крючами об борт вторая лестница, а я, бросив на палубу пустой револьвер, метнулся вверх и упав спиной на доски, выхватил левой рукой заряженное оружие и выстрелил прямо в набегающего на меня имперца с мечом. Тяжелая пуля сбила противника с ног, а дальше в бой вступил старый кузнец, прыгнув прямо с борта сразу на двух противников и буквально за секунду срубив обоих. А уж когда на палубе оказались оставшиеся ветераны, бой закончился в считанные секунды. Я только успел подобрать и перезарядить оружие, а из каюты уже вышел кузнец, вытирая меч какой-то трепицей. «Все, что ли?» — выдохнул я, озираясь по сторонам в поисках противников, и тут же упал, сбитый с ног ударом в спину. Как лошадь легнула, честное слово. Поднялся, держась за борт, к которому меня отбросило, и тут же присел обратно, увидев, как надо мной пролетает огненный шар. «С берега бьют!» — рявкнул Ламар. «Кая!» «Я стараюсь!» — отозвалась корма волшебница. «Старайся лучше!» Я еще раз огляделся по сторонам и, заметив, что все заняты делом, не нашел ничего лучше, чем, пригнувшись, пробежать на корму к Кае. «Маги!» — выдохнула девушка, взмахом руки отбивая очередное заклинание. «Это я сама! Смотри, лодка!» Выглянув за борт, я увидел, как к кораблю приближается шлюпка с отрядом солдат, и тут же открыл по ней огонь, не надеясь, впрочем, на результат. Стрелял так, чтобы напугать, все же расстояние слишком большое, но каким-то чудом сумел попасть в гребца по правому борту. Раненый вскрикнул, выронив весло, а я, довольно оскалившись, выхватил второй револьвер и разрядил его по противнику, торопясь закрепить эффект. Получилось или нет, разглядеть не успел, «В меня снова попали чем-то магическим, отбросив на палубу, но в это же время чуть в стране захлопали выстрелы моих учениц. Наверное, я никогда так быстро не заряжал оружие, и все равно, когда высунулся из-за борта, готовый к бою, лодка уже плыла к берегу, а как минимум половина имперцев лежала ничком, не подавая признаков жизни. Вот только маги на берегу успокаиваться явно не желали, и огненные шары били по кораблю все чаще и чаще». А Акая успевала отбивать только те заклинания, которые грозили поджечь корабль. Действуя на автомате, я сунул в кобуру револьвер и, сосредоточившись, раскрутил вокруг руки привычный уже волшебный диск, а потом попытался бросить его в магов на берегу. И что самое удивительное, попал. Рука одного из грибцов в лодке упала за борт, а следом вывалился и он сам окрашивая воду алым. «Молодец!» крикнула Кая, отбрасывая очередной пустой браслет с кристаллами-накопителями. «А теперь по магам!» Я в магов и целился, буркнул я и, закрутив очередной диск, бросил его в сторону берега. «Не знаю, помогли ли мои диски, пролетающие мимо магов и врезающиеся в постройки на берегу, или эти гады просто выдохлись, но обстреливать нас стали реже, а вскоре корабль дернулся, постепенно набирая ход». Обернувшись, я увидел наполненные ветром паруса и выдохнул, отбрасывая в сторону очередной патрон с разреженным кристаллом. Кажись, получилось. А потом снова выпрямился рядом с волшебницей и продолжил изображать из себя мага, отправляя в полет очередное заклинание. В очередной раз громя какой-то дом за спинами врагов. Ну, хоть так. На палубе что-то орал Ламар, ему громко отвечали веселые ветераны. А корабль, не спеша набирая ход, двигался на север, туда, где нас ждали, туда, где мы были нужны.